Иоанн Златоуст Иоанн Златоуст родился в 347 году в главном городе Сирии, Антиохии, в семье богатых и знатных христиан. Его мать в 20 лет потеряла мужа, вскоре умерла и ее дочь, сестра Иоанна. Отроческие годы Иоанна пришлись на Юлианово гонение на христиан. Он учился у Ритора Ливания, изучал философию у Андрогафия. Свою деятельность он начал в качестве адвоката. Он крестился в 369 году, 22 лет, у отроду. В 398 году он стал константинопольским патриархом. Иоанн был прозван Златоустом, по-древнегречески Хризостомом. Вспомните киника Диона Хрисостома за свои выдающиеся ораторские способности». Сохранились его 804 проповеди, записанные за ним скоропистцами. Иоанн Златоуст видел главные средства оздоровления гибнущей империи в нравственной монополии христианской церкви. Он пытался установить монополию церкви во всех сферах частной и общественной жизни. В его проповедях определялись обязанности христианина в отношениях между человеком и Богом, господином и рабом, богатым и бедным, мужем и женой, родителями и детьми. Он проповедовал аскетизм, пост он называл пищей души. Нравственная реформа Иоанна не пришлась по вкусу константинопольской знати во главе с женой молодушного императора Аркадия, императрицей Евдоксии. По ее проискам Иоанн в 404 году был отстранен от патриаршества и сослан в Пицунду, куда его гнали пешком, и он скончался по дороге 14 сентября 407 года в 60-летнем возрасте между Понтом и Калхидой. Его мощи были перенесены в Константинополь в 438 году. И Каппадокийцы, и Иоанн Златоуст были младшими современниками выдающегося христианского теолога поздней античности Августина 354-430 годы.